Глава 2. Пабло Паско что-то прокричал приблизительно в сотне ярдов вверх по тропе. Он был скрыт от вереницы утомлённых всадников и сгибом скалы. Петвик посмотрел вперёд и увидел, как два стервятника взлетели над пропастью. Один из них спустился с горы и пролетел в сорока футах от группы. Его перья свистели, лысая белёсая голова поворачивалась, чтобы посмотреть на незваных гостей и холодный ветер был на мгновение испорчен его запахом. Мгновение спустя инженер увидел, что два проводника спешились, а их мулы фыркали и дёргались на самом краю пропасти. Сами мужчины смотрели на что-то, и паск оказался охваченным паникой, как и животные. Беспокойство быстро распространилось по веренице носильщиков багажа. Петрик соскользнул с лошади и поспешил вперёд, проскальзывая между ламами и уклоняясь от неуверенно переступающих мулов. Он оказался рядом с Пабло, глядя на странное, если не сказать ужасное зрелище. В воздухе кружили 8 или 10 стервятников. Они были напуганы рядом скелетов, которые, как показалось, были прикреплены проволокой к железным прутьям и стояли перед путешественниками в странных позах, которые придают подобным объектам Среди них Петвик узнал выбеленные скелеты змеи, кондора, овцы, викуньи, пумы, обезьяны и в конце стоящие вертикально кости человека. Образцы были аккуратно расставлены в конце тропы, поскольку это была последняя часть пути. Черепа неподвижно ухмылялись географической экспедицией де Лонга. На порывистом ветру руки человеческого скелета – раскачивались и бились обедренную кость в гротескной пародии на веселье. Что-то коснулось Пэтвика сзади. Он с содроганием обернулся и увидел Стэндифера. Секретарь экспедиции некоторое время смотрел на сборище скелетов, затем достал свою записную книжку и ручку, нажал на неё, чтобы потекли чернила, и методично занёс список объектов перед ним. Закончив, он вопросительно поднял глаза — и снова завинтил крышку на своём пишущем инструменте. «Не думаю, что это передвижной музей, а, Пэтвик?» «Нет», — сказал инженер, изучая объекты. «Ты так не думаешь?» — удивился он. «Конечно, нет». «Ха!» Стэндифер снова достал свою книжку. «Это напоминает небольшую загадку, не так ли?» И он записал этот факт. Профессор Деметриевич сделал своё наблюдение о вероятном источнике объектов перед ними. «Гипотеза Стэндифера не так плоха, как кажется, Пэтвик», — заметил учёный. «Вы же не хотите сказать, что это действительно принадлежит какому-то учёному?» — воскликнул инженер. «Я думаю, что их расположение доказывает это». Инженер с любопытством посмотрел на профессора. Эти скелеты расположены в порядке их эволюционного развития. Осмотр показал, что так и есть, и это довольно удивило Пэтвика. «Имеет ли это какое-либо значение?» Дмитриевич подошёл к скелету пумы и слегка потряс его, осматривая. Это наводит на мысль, что именно учёный расположил эти образцы. Дикар или деревенщина, скорее всего, распределили бы их в соответствии с размером, либо он разместил бы их беспорядочно, вероятность того, что он попал бы в их эволюционный порядок, была бы действительно незначительной. Профессор ещё раз встряхнул кости пумы. Кроме того, эти соединения в суставах сделаны очень умно, слишком умно для неопытных рук. «Но почему учёный должен вот так оставлять свои образцы?» — изумлённо спросил инженер. «Начнём с того, что это, похоже, конец тропы, так сказать, точка доставки, и ещё по той причине, что на этой высоте вода кипит при очень низкой температуре». Когда пальцы профессора коснулись каких-то частиц плоти, всё ещё прилипших к позвонкам пумы, он подошёл к небольшому участку снега, наклонился и вымыл в нём руки. Двое его товарищей вопросительно уставились на него — «Вода, кипящая при низкой температуре на высоте? Какое отношение имеет к этому?» — спросил инженер. Учёный улыбнулся. «Я думал, вы это заметите. Если кипяток слишком холодный, чтобы хорошо очистить кости, вот несколько надёжных помощников над нами». Деметриевич указал на стервятников, всё ещё парящих над головой. Секретарь, который быстро строчил во время всего этого выступления, теперь зачеркнул несколько строк на предыдущей странице с замечанием, но в конце концов, в этом нет никакой тайны». «Но послушайте», — воскликнул Пэтвик, — «мы обмануты». «Что значит «обмануты»?» — спросил старый румын. «Кто-то опередил нас на этом поприще. В этих горах есть соперничающие с нами исследователи». «То, то», — упрекнул старик, — «вы должны сказать, мой дорогой Пэтвик, что у нас есть коллеги вместо соперников, и я рад поверить, что они здесь. Мы должны найти их и попытаться помочь им». Добрый старый учёный смотрел вдаль среди огромных голубоватых вершин, размышляя о том, где могут быть его коллеги. «Но послушайте», — в тревоге возразил Стэндифер, «с этой экспедицией будет другой секретарь, который соберёт весь наш научный материал». «Ребята, ребята», — упрекнул старый учёный, «вам ещё предстоит познавать богатство природы. Она неисчерпаема». Эта экспедиция, другая экспедиция, 50 экспедиций, работающих одновременно, никогда не смогут постичь все чудеса, которые открываются нашему взору. Вот, господа, например, в Бухаресте я и мой коллега три года работали над взаимосвязью обонятельной системы катаральных обезьян с обонятельной системой человека. Наша попытка заключалась в том, чтобы приблизительно определить, в какую эпоху обоняние стало второстепенным для человечества. Это, конечно, означало бы большие изменения в образе жизни среди людей. Как я уже сказал, мы потратили три года на изучение двух нервных систем, и все же наши открытия были очень разными. Итак, что такое несколько белых нервных нитей по сравнению с этой пустыней из снега и валунов? Ваши опасения совершенно беспочвенны Два товарища рассмеялись, в чём-то стыдясь своей ревности, а затем осмотрели вид перед ними, который всё ещё вселял ужас деталями скелетов. Горный склон, на котором они стояли, круто уходил вниз на полторы мили и переходил в широкую зловещую долину, которая тянулась на северо-восток, пока её складки и изгибы не терялись среди сверкающих вершин. Необычность вида долины заключалась в том, что вместо того, чтобы расстилать яркую зелень тропиков ниже деревьев, эта огромная котловина выглядела чёрной и выжженной. Ансамбль напомнил Петвику о некоторых необычных эрозиях, которые он видел на западе Соединённых Штатов. Только здесь выветривание пород были словно вырезаны с гигантизмом, который затмил наши западные каньоны и возвышенности. И было ещё одно поразительное отличие — На североамериканском западе Гранд-Каньон и Йосемити сияют торжественной красотой. Пропасть выглядела как свежая и ужасная рана от огня. Его почерневшие и искривлённые склоны были словно шрамами от каких-то ужасных пыток. Через центр этого рубца протекала река, и хотя позже она оказалась почти в полмили шириной, она превратилась в простой ручеёк среди такого циклопического окружения. Она изгибалась и изгибалась, то теряясь из виду, то мерцая вдали, повсюду принимает цвет своего окружения и глядя на мир, как одна из тех туповатых ползущих гадюк, вьющаяся по долине». Теперь Петвик окончательно понял, почему индейцы дали реке такое необычное название. Это было прозвище, которое любой человек дал бы ей при первом взгляде. Не требовалось никакого проводника, чтобы сказать Петвику, что он смотрит вниз на Рио-Инфернильо. «Это то самое место, сеньор», — сказал Пабло паска «Мы уходим отсюда». Петвик удивлённо посмотрел на него. «Следующие пятьдесят дней мы проведём в этой долине». «Я имею в виду Чезаро и себя, сеньор», — объяснил Замбо в манере висельника. «Замбо — потомки от смешанных браков индейцев и негров». «Ты и Чезаро. Мы показали вам долину Рио-Инфернильо. Это всё, что мы обещали, сеньор», — упрямо продолжал Пабло. Руану огляделся. «Говори за себя, Пабло». «Ты же не пойдёшь в это логово сатаны?» — крикнул Пабло убийце. «Мимо этих... этих...» — он кивнул на скелеты. Руана ухмыльнулся, показав два ряда больших белых зубов. «Я пойду и помогу сделать ещё несколько скелетов», — небрежно сказал он. петвик попробовал убрать страхи Пасхи. «Это не иное, как образцы научной экспедиции, Пабло». «Собирают ли научные экспедиции скелеты?» — содрогнулся вор. «Да. Ты делаешь их. Очень может быть. И оставляешь их на съедение птицам, если мы их не сможем обварить». Петвика всё больше забавляли опасения его гида. «Диос мио, зачем? Чтобы изучать их», — засмеялся инженер. Лицо Пабло стало серовато-жёлтым. «И ты убиваешь людей и позволяешь стервятникам объедать их кости, чтобы изучать их?» — выдохнул полукровка. «Ты убьёшь и меня? И Руана?» «Конечно нет!» — воскликнул Пэттек, совершенно потрясённый. «Что за глупая идея?» «Но другая банда сделала это, сеньор!» — воскликнул Замбо, кивая на скелет человека в конце шеренги экспонатов. «И без сомнения, сеньор, они сказали своему проводнику, что всё хорошо, что всё так и должно быть, пока в один прекрасный день, бах! И вот он стоит, улыбается мне, хлопает тебя по колену, чтобы увидеть, как ещё один большой дурак спускается по склону, На такое ужасающее подозрение все трое потрясенных ученых начали оправдываться. За кого Пабло их принял? За упырей? Они были цивилизованными людьми, учеными, профессорами, инженерами, писателями. Тогда почему вы выбрали в качестве проводников двух людей, приговоренных к смерти, если не для того, чтобы убить их, не приступив к закону? Они так убедительно успокаивали проводника, что он почти поверил им, когда весьма некстати новый порыв ветра заставил скелет снова хлопнуть себя по колену. Зловещее веселье привело Пабло практически в бешенство. «Эх, да, но как другая группа заполучила своего человека?» Без сомнения, они нашли мертвеца в этой дьявольской стране. О, да, мертвецы часто встречаются в этом месте, куда никогда не заходят люди. Они убили своего проводника не для того, чтобы изучать его кости. О, нет, вовсе нет. Ха, нет, он упал замертво. Так и было. Ха. С криком он бросил повод своего мула и прыгнул к обрыву. Чезаро Руана был быстрее разбойника. Убийца сделал один прыжок, схватил летящего Замбо за плечо и прижал его к камням. Грабитель завизжал, закричал, начал бормотать молитву. «А, святая Мария, пресвятая Дева, прими мою душу! Я должен быть убит, благословенная царица!» Эти слова, казалось, вызвали у Чезара какой-то гнев, потому что здоровяк тряс Пабло так, что у того застучали зубы. «Прекрати скулить, кролик! Разве ты не можешь понять, что никто тебя не собирается убивать? Это джентльмены! Ты останешься с этой экспедицией, трус! И делай свою работу! Ты поможешь мне! Я не оставлю их! И ты тоже, Сабе!» Когда он подчеркнул это Сабе яростной тряской, голова Пабло энергично закивала помимо его воли. Как ни странно, побои казалось успокоили Паску лучше, чем все аргументы учёных. «Ты проницательный человек, Чезаре!» Выдохнул он, как только ему удалось заговорить. «Ты уверен, что они не причинят нам вреда?» Руана снова рассмеялся, сверкнув зубами. «Они не могут причинить мне вреда. Я мог бы раздавить этих маленьких человечков большим пальцем. Кого ты боишься, Пабло? Старого седого человека, который едва может ходить?» «Почему нет?» — признался вор, глядя на Деметриевича. «Или того мальчишку с бобовой стебель у которого настолько слабая голова, что он не может вспомнить самую простую вещь, не записав её в книгу. Его тоже согласился Пабло, взглянув на стендифера, или инженера, который не может поднять руку, не задыхаясь. В любом случае возразил Паска, почти убеждённый другом, как тем другим географам удалось убить своего гида? Возможно, они застрелили его, когда он спал. Они не были географами, отрезал Руана. По крайней мере, они не были похожи на этих людей. «Откуда ты знаешь, может ли ещё одна такая экспедиция быть в горах, и чтобы вся страна не услышала об этом? Даже в тюрьме мы слышали, что великие американские учёные собираются в Рио-Интернильо. Возьми этих людей. Стали бы они связывать все эти кости вместе, если бы хотели погрузить их на ламвая куча? Ты знаешь, что они бы этого не сделали». «Они бы разбирали их на части и складывали в мешки, пока тени попадали бы в Америку». «Да, это факт», — согласился Паска, глядя на скелеты с новым интересом. «Конечно, ни одна лама не понесла бы ни одну из этих штук», — он посмотрел на них на мгновение дольше и добавил, «но, возможно, эти другие учёные тоже были дураками и не подумали об этом». «Тогда у них не хватило бы ума убить своего проводника. Нужно немного ума, чтобы убить человека, Пабло, уверяю тебя». Естественно, географы прислушивались к этому очень откровенному мнению своих партнёров. Теперь Дмитриевич спросил не без небезопределённого уважения в голосе. сеньор Руана, я могу ошибаться в своих суждениях. Как вы думаете, как сюда попали эти скелеты?» сеньор почтительно ответил осуждённый. «Это Рио-Инфернильо. Я думаю, что дьявол поместил их сюда, чтобы отпугнуть людей, чтобы они не могли заглянуть в ад, пока они живы». Потому что если бы они посмотрели, сеньор, это было бы так ужасно, что они изменили бы свою жизнь, стали хорошими людьми и попали на небеса. И таким образом дьявол потерял бы влияние на них». Стэндифер, который был огорчён описанием самого себя Руану, пробормотал слово «варвар». Пэтвик зашёлся от смеха. Покраснев, Стэндифер достал свой блокнот. При этом он сказал Чезаре, «Эти записи сделаны не потому, что мне не хватает интеллекта, как вы, кажется, думаете, а потому что я официальный секретарь этой экспедиции. Кроме того, я писатель. Я написал книгу под названием «Олене Исландии». Пэтвик охватил приступ кашля. «Я ничего подобного не имел в виду, говоря то, что сказал сеньор Стэндифер», — объяснил Руана. «Я ничего не хотел, кроме как подбодрить этого кролика. Не думайте об этом», — он повернулся к остальным. «Мы никогда не проведём мулов и лам мимо скелетов, поэтому нам придётся провести скелеты мимо мулов и лам». Этот план понравился всей группе, и все принялись за работу. Мужчины протащили скелеты мимо дрожащих животных и, наконец, выстроили их позади кавалькады. Они поместили человеческие останки во главе точно так же, как они его нашли. Отъезжая, Пэтвик оглянулся на них. Скелет стоял, представляя вершину творения, шедевр жизни. Он постучал фалангами пальцев по бедру, и оскалился длинными зубами в улыбке в ответ на грандиозную шутку бытия. Эволюционный путь в 100 миллионов лет. День или два солнечного света, ночь или две сна. Немного пошевелиться, немного осмотреться, и пуф! Всё вернулось туда, где началось 100 миллионов лет назад. Неудивительно, что скелеты ухмыляются. В дальнейшем путешествии стало ясно, что Чезаро Руана получил своего рода моральное превосходство над всей группой. Но он, конечно, навёл всю группу на мысль о скелетах. Они говорили в течение часа, чтобы решить, откуда они появились, и в полудюжине слов Чезаро доказал им, что они вообще ничего не знают об этом. Ещё одной вещью, которая добавила Чезаро престиж, было его резкое подавление дезертирства паски Без Чезаро Замбо сбежал бы. Никто из учёных не успел бы вовремя остановить его стремительное бегство. Цивилизация имеет печальный эффект замедления умственных способностей людей в чрезвычайных ситуациях. Действительно, цивилизация придаёт такое большое значение предвидению, что цивилизованному человеку не хватает способности жить от мгновения к мгновению. Обычный американец чаще живёт в следующем месяце или в следующем году, но он редко бывает в здесь и сейчас. Это качество сосредоточенности на будущем — великолепная вещь для разработки изобретений, создания большого бизнеса, написания великих картин, написания романов и философских концепций, но оно плохо работает для охраны заключённых, которые неизменно убегают в настоящем времени. Чезаро использовал свою новую власть, чтобы завладеть винтовкой. «Мы точно не знаем, кто застрелил этого скелета», очень просто объяснил он Дмитриевичу, И мы не знаем, сколько ещё скелетов может понадобиться этому парню. Я предпочитаю сохранить свой. Ещё я заметил, что вы, сеньоры, никогда не смотрите по сторонам, когда путешествуете. А смотрите между ушей своих мулов и без сомнения думаете о многих вещах. Но этот парень мог бы очень легко забрать ваши скелеты. Поэтому я возьму винтовку, не поеду вперёд и застрелю его, кто бы это ни был, прежде чем он застрелит нас. Для этой задачи Руано выбрал винтовку Стэндифера. Секретарь был рад этому, потому что оружие натирало ему ногу с тех пор, как группа покинула Аякуча. Склон, непосредственно ведущий в долину Рио-Инфернильо, представлял собой поле валунов размером от головы человека до дома. Далеко под ними линия растительности была отмечена несколькими маленькими деревьями, которые были измучены ветром и превращены им в гротескные фигуры, создаваемые японцами на их карликовых деревьях. Тут и там участки снега скрывали их ненадежные корни в белых ямах. Мулы ползли вниз, исследуя каждый шаг пути своими маленькими копытцами и лишь затем перемещая свой вес вперёд. Это была очень укачивающая, раздражающая поездка. Лука седла Петвика натирала ему живот, пока ему не показалось, что он сидел целую неделю не той стороной с самого начала пути. После бесконечной качки инженеру показалось, что он нисколько не спускается, а раскачивается взад и вперёд, застряв на одном месте среди циклопического пейзажа. Когда он оглянулся, бесконечное поле валунов тянулось к небу. Когда он посмотрел вниз, оно казалось таким же далёким, как и всегда, в чёрной и зловещей долине, где река извивалась, как змея. Он надеялся добраться до линии деревьев с надеждой, что это принесёт ему облегчение от монотонности. Это не произошло. Его натирало седло, мул прогибался и раскачивался. Его коллеги и учёные делали то же, что и он, избиваясь на мучающих их сёдлах. Однообразие сводило его с ума само по себе — Он начал, как сказал Чезаре, смотреть на уши своего мула и думать. Он задумался о скелетах. Он задавался вопросом, какую пустяковую вещь мог совершить Чезаре, чтобы его приговорили к виселице. Он задавался вопросом, чем могли быть падающая звезда и фосфористирующий туман. Затем он снова задумался о скелетах, о Чезаре. Выстрел из винтовки, прозвучавший, как щелчок, в разреженном горном воздухе нарушил его размышления. Он поднял глаза и увидел слабую струйку дыма, выходящую из калибра 30-30, в руках Чезаре. Инженер с тревогой посмотрел, не застрелил ли убийца кого-нибудь из его товарищей. Все они были на своих мулах, и все смотрели друг на друга и на него. Каждый инстинктивно почувствовал, что отчаянный проводник стрелял в кого-то, возможно, в кого-то из их собственной экспедиции. «Что случилось?» — воскликнул Стэндифер. «Там человек!» — указал пальцем Пабло. «Я не знаю, был ли это человек или нет», — воскликнул Руана, спрыгивая со своего медлительного мула и припустился вниз по склону с опасной скоростью. «Руана!» — в ужасе закричал Деметриевич. «Ты его вот так просто стрелял в человека? Брось винтовку, кровожадный человек! Брось её!» Как ни странно, Чезара выронил своё ружьё, и когда оно ударилось о камни, оно выстрелило снова. Мужчина на полном ходу бросился вниз, это был удивительный полёт. Он перепрыгивал валуны, как козёл. Группа остановила своих лошадей и сидела, наблюдая за броском. «Вы сказали, что это был человек?» — дрожащим голосом спросил секретарю Пабло. «Так же уверен, как и в том, что я сижу на этом месте». В этот момент стремительный Руана скрылся за большим валуном. «Он стоял за ним», — резко воскликнул Пабло. Затем он повысил голос. «Ты поймал его, Чезаре?» — крикнул он. «При нём были какие-нибудь деньжата?» Но почти сразу же Петвик снова увидел убийцу, фактически видел его раздвоенным, или, возможно, он уловил силуэт двух фигур, одна из которых преследовала другую. Внезапно Пабло начал кричать, как на лисьей охоте. Петвик испытал шок ужаса. Он слишком хорошо знал, что сделает осуждённый, если поймает этого человека. Никто не мог безопасно подстеречь Чезара Руана, даже чтобы просто посмотреть на него. «Сюда! Давайте спустимся туда!» — крикнул инженер настойчивым тоном. «Господи, нам не следовало давать этому зверю оружие! Может быть, он ударил его!» — предположил Пабло в радостном возбуждении. «Он преследует его прямо сейчас, где-то за этими валунами!» — нервно сказал Стэндифер. Демитриевич спешился и из-за двух валунов извлёк винтовку Стэндифера, когда они проходили мимо. Пэтвик нервничал из-за возможного ужасного зрелища за валуном, но там ничего не было, ничего, кроме пятна зелёной жидкости на камнях. Небольшие струйки этой зелёной жидкости стекали вниз по полю валунов, переходя от одного большого валуна к другому, как будто какая-то кровоточащая тварь пыталась найти укрытие от группы всадников. Пэтвик спешился и прошёл по этому следу примерно сотню ярдов, пока он не закончился. Затем он встал и огляделся под холодным солнцем, Он не слышал ни малейшего звука. Почерневшая долина и адская река лежали далеко под ним. Высоко над ним в конце тропы на фоне неба кружились стервятники.